«Москва, МИД, кабинет министра. Непривычная картина», — заметил в полголоса один из сотрудников, заходя в кабинет министра иностранных дел. Рядом с дипломатами расположились военные. Дмитрий Трофимович Шипилов представил одного из них. «Генерал-лейтенант Штеменко, начальник главного разведывательного управления генерального штаба. Ему поручено ввести нас в курс дела». «Вы знаете, какие события произошли ранним утром на Ближнем Востоке?» Генерал зачитал сводку. 7.30 утра англо-французское командование начало выброску воздушного десанта на территорию Египта. К 14.30 было выброшено до одной парашютно-десантной бригады, в составе которой отмечались английские и французские парашютисты. Выброска десанта производилась под сильным прикрытием авиации. «Настоящая война», — констатировал Шипилов, «и мы не можем допустить поражения нашего союзника на Ближнем Востоке». Заместитель министра Новиков доложил, «Наш посол сообщает, что египтяне ждут военной помощи. В Каире распространяются слухи, что 40 тысяч советских мусульман-добровольцев по воздуху перебрасываются на помощь Египту, а советская авиация бомбит английские базы на Кипре». «Перебросить наши войска в Египет мы не в состоянии», информировал дипломатов генерал Штеменко. И сразу ответил на возможный вопрос. «Не располагаем такими возможностями». После совещания Шипилов и Громыко остались вдвоем. «Мне говорят, вы хотите уйти на научную работу?» сказал министр. «Я вас прошу задержаться хотя бы на полгода. У меня все помощники — журналисты из «Правды», дипломатии не знают». Научите моих ребят мидовским делам. И сегодня вечером заседание президиума ЦК. Поедем вместе.